Амир сел в машину в половине двенадцатого. глядя на Тимура, назвал клуб, всю дорогу сидел, уткнувшись в смартфон. Переписывался с кем-то, видимо, выстраивал планы на ночь. Тимур впервые подумал о том, что везет в своей машине инопланетянина. Настолько непонятен был ему Амир с образом жизни и его отношением к ней. Тимур впервые заинтересовался Амиром, перестал рассматривать его как некий объект, который ему нужно перевозить, охранять, доставлять вовремя домой и фиксировать все его контакты. Тимур время от времени поглядывал в зеркало на Амира, и тот, видимо, почувствовал это, почувствовал, что-то изменилось. Он поднял голову и посмотрел в зеркало на Тимура. Их взгляды встретились, и Амир сказал, даже не спросила сказал, словно констатируя, «С тобой говорила мать? Что хотела?» Тимур пожал плечами. «Хотела узнать, что произошло. Видимо, ваш отец ей не все рассказал». «Что-то ей сказал». Амир был холоден и равнодушен. Однако Тимур понял, что это наносное, что-то было в голосе, что-то выдавало в нем тревогу о матери». О ее реакции. «Я ничего лишнего не сказал, но я понял, что она очень беспокоится о вас и о вашей безопасности». Амир хотел что-то сказать, но передумал и опустил голову. Через пять минут он все так же, не поднимая головы, сказал, «Отвезешь меня в клуб, а можешь быть свободен. Если понадобишься, я позвоню». Тимур промолчал. «Такое уже бывало». Он высадит Амир и отъедет недалеко, оставит машину и через черный ход зайдет в клуб. Там посмотрит, с кем Амир сегодня встречается, уточнит заплату, конечно, на каких машинах эти люди приехали, сфотографирует номера машин, договорится с администратором о копии счета, по которому будет платить Амир, и потом поедет домой или не домой. Хотя куда ему еще ехать? В два часа ночи. Домой, лежать в своей комнате, смотреть в потолок и думать свои думы. Может быть, ему повезет, и он сразу уснет. Я проснулся среди ночи. Сон разбудил меня. Во сне я шел по какой-то улице незнакомого города. Прил дождь, серый день и серые люди вокруг. Мне было назначено собеседование, и я искал нужный дом. Нашел и удивился. Это была подземная церковь в монастыре. Я спустился. Там было светло и тепло от огромного количества свечей. Меня встретил настоятель монастыря. Встретил как родного и любимого сына. Радостно, приветливо. и сказал, что по моей кандидатуре нет никаких возражений сверху. Я принят. Почему-то меня это не обрадовало. Я хотел объяснить, что не хочу, чтобы меня приняли, и попытался рассказать настоятелю про свои неоконченные дела. Настоятель, понимающе улыбнулся, похлопал меня по плечу и ободряюще сказал, — Это не то, что вы подумали, не отказывайтесь. Я сейчас подпишу все документы, а вы походите, пока посмотрите. Я пошел в притвор церкви, намереваясь купить свечу и зажечь ее. Но когда вышел... Увидел там много людей. Как я помнил, хотя и не имею отношения к православной религии, в притворе совершаются панихиды по усопшим, там же находится церковный ящик, место для продажи свечей, просфор, крестиков, икон и других церковных предметов, регистрации крещений и венчаний. Но главное, в притворе стоят люди, получившие соответствующую епитимию, наказание от духовника а также люди, недостойные проходить в среднюю часть храма. Я внимательно посмотрел на них. Они стояли вместе, но словно отдельно, каждый сам по себе. Их лица были опущены и скрыты под капюшонами и платками. Я попытался заглянуть ближайшему из них в лицо, но не смог. Он словно ускользал от меня. Я был рядом, но странным образом ощущал себя бесконечно далеко. Любопытство было сильным, мне хотелось посмотреть на лица этих людей. Я сделал мощное усилие, шагнул вперед и одновременно протянул руку и сорвал капюшон с головы того, кто ускользал. Не удалось. Он поднял голову и посмотрел на меня. Там был я. Тогда я побежал и стал срывать капюшонные платки с остальных, и там была Марьям, та, связанная по рукам и ногам женщина, ее старший сын. Это он чуть не сбил меня на пешеходке. Ее дочь, та ведьма, с которой говорила Аида. Там были еще люди, которых я не знал, но, видимо, скоро узнаю. Я бежал все быстрее, торопясь увидеть все лица, и вскоре они слились в неразличимый поток. Я начал задыхаться, от бега и проснулся. Сразу достал свою специальную тетрадь для снов и видений и записал все, что помнил. Итак, мне показали всех, и я одобрен сверху. Почему церковь? Впрочем, не важно. Главное сейчас проверить и уточнить чувства и ощущения от сна. Меня вначале несколько испугало то, что церковь подземная и кандидатура одобрена. Можно предположить вариант моей скорой смерти. Но настоятель точно сказал, что это не то, что вы подумали. Значит, дело в тех людях в притворе. Да, понятно теперь, почему церковь православная. У нее четко выражено отношение к грешникам. И то, что эти люди стояли в притворе, сразу объясняет, что невинных в этой истории нет. Все они грешны. У каждого есть что-то на душе, за что им придется платить. Так, хорошо. Первый слой сна вскрыт. Остальное потом придет, осенит, откроется. Я посмотрел на часы. Два часа наступает самый тяжелый час суток, самое тягостное время перед рассветом, пик ночи. Что ж, будет совсем неправильно засыпать сейчас и подставляться демонам страха и печали. Самый любимый момент демонов, момент, когда они легко овладевают нами, — это почти незаметный переход из яви в сон. Тот момент, когда человек уже вылетел из этой реальности, а в сон еще не погрузился. Вот здесь он беззащитен перед охотниками за человеческими душами. Если уж не уснул до полуночи, тогда уж укладывайся после трех. Я зажег свечи, сел в кресло, прибежали кошки и уютно устроились рядом со мной». В половине одиннадцатого меня разбудила ассистентка и, извиняюсь, сообщила, что женщина по имени Марьям, которая была один раз на приеме, у меня звонит непрерывно, каждые пятнадцать минут с восьми часов и просит встречи. Срочно, очень срочно. Я пообещал в одиннадцать быть и, зевая, побрел на кухню ставить чайник. В половине шестого Тимур сидел в интернат клубе Он не поехал домой, не хотел видеть мать, лежать без сна в своей комнате. Он предпочел порубиться все с 1,6 и вау! Немного снял агрессию, расстреляв толпу террористов. Выступил за альянс в качестве ночного эльфа. Сам удивился своему выбору. Орки были ему ближе, но как-то так было у него этой ночью. Ночь действительно была странная, долгая. Хотя в игре обычно время летит быстро, и сам Тимур был такой подвижный. Уходил за мыслями в дебри, ловил себя на том, что уже не понимает, о чем думает. Спать не хотелось, был такой странный, необычный внутренний подъем, только хороших предчувствий не было при этом. ла В половине седьмого завибрировал телефон — Пришла СМС от Амира, в ней был адрес, куда нужно было за ним заехать. Странно, но мир тоже просидел в одном клубе всю ночь. Тимур вздохнул, выпил воды и пошел к машине. По пути купил шоколадку в автомате и кофе, двойной два раза. Он двигался автоматически и при этом ясно понимал, что ехать ему не надо. Ему не надо ехать, он не хотел Он не хотел так, что у него крутило живот, но Тимур поехал. Он не стал слушать себя. Он проигнорировал все сигналы, которые сам же и посылал себе. Ровно через один час и сорок пять минут он пожалел об этом. Сильно пожалел, но уже ничего нельзя было изменить. Тимур вышел навстречу Амиру, открыл заднюю дверь машины — Но Амир, странно трезвый, прошел мимо и сел за руль. Тимур слегка удивился и заглянул в машину, внимательно изучая Амира. «Рассматрешь, урод, садись, я поведу!» — зло сказал Амир. Тимур, обманутый его видимой трезвостью, сел рядом, пристегнул ремень и, взглянув в зеркало, поймал глаза Амира и похолодил. Стеклянный взгляд не предвещал ничего хорошего. Все ясно. Сегодня алкоголь, сегодня что-то покруче. Валип, — подумал Тимур, — и в гадалки не ходи, попал. Амир вывел машину со стоянки, рванул так, что машина взвыла, а Тимур вжался в сиденье. Он понял, что бесполезно сейчас требовать остановить машину. Он понял, что назад пути нет, и судьба взяла его за воротник. Ему осталось только молиться, чтобы обошлось. Но все этим утром было против него, и когда он увидел мальчика с тяжелым рюкзаком, уже шагнувшего на пешеходный переход, и когда он увидел в зеркале пустые глаза мира, и когда машину повело от удара, и когда он стукнулся головой о стекло, он продолжал молиться. Только эта молитва не дошла до адресаты. Видимо, тот тоже крепко спал. После бессонной ночи. В восемь часов двадцать пять минут Амара рахимча сорвал с постели телефонный звонок. Прыгая на одной ноге, а второй, никак не попадая в штанину, Амар, срываясь на визг, звал Гулю. Они уже лет десять, как спали в разных спальнях. Гуля пришла, как всегда, неторопливо и вопросительно посмотрела на Амара. Амар наконец, надел брюки и вдруг сам не понимая, что это с ним заплакал. «Гуля! Наш мальчик, наш сын сбил человека! Ребенка сбил насмерть!» Амар Рахимович приехал очень быстро, бледный, с трясущимися губами. Он тормошил мир, обнимал его, гладил по голове, потом толкал и сбился. Никак не мог выйти из шока. Уже скорая увезла мальчика в реанимацию, и полицейские опрашивали свидетелей, двух бабок, приехавших с утра пораньше, с букетами сирени на продажу. А он все не мог отлепиться от Амира. Наконец усадил его в свою машину, подошел к полицейским, о чем-то переговорил с ними и повернулся к Тимуру, который сидел на тротуаре, тупо глядя перед собой. «Тимур, надо поговорить». Амар Рахимович почти вернулся в себя. Только бледность и продолжающие дрожать губы, выдавали то, что он в стрессе. «Тимур, сейчас я буду говорить. Сразу не отказывайся. Слушай, у меня есть предложение. Ты говорил, что тебе нужны деньги на операцию младшему брату, так? Я дам тебе деньги, если ты возьмешь вину на себя. Если ты скажешь, что был за рулем, ты понял?» Амар взял Тимура за плечи и встряхнул. «Тимур! слышь меня? Решать надо сейчас, пока полицейские не оформили протокол. Я дам тебе сорок тысяч долларов. Как только ты подпишешь все показания, я перечислю деньги на счет твоего брата. Согласен? — говори быстро. — Ты согласен? И получишь свои сорок тысяч, а выживет мальчишка. Выйдешь по амнистии. Слышь, дай бог выйдешь. Ну, думай быстрее. Тимур был словно во сне. Он опять слышал приказ в голове «Беги, спасайся», но не мог пошевелиться. Словно кролик, загипнотизированный удавом, глядя прямо в глаза Амару, Тимур кивнул согласно головой и сказал «Да, я готов принять вину на себя». И тут же время включилось и понеслось стремительно. Тимура сразу посадили в полицейскую машину, задали какие-то вопросы — Забрали документы и повезли в РОВД. Тимур только и увидел, как Амар Рахимович заботливо пристегивает ремнем безопасности своего сына и садится в машину. Глядя на эту картинку, Тимур понял, что у него нет никаких гарантий, что Амар Рахимович свое обещание исполнит. Более того, Тимур точно осознал, что этого не будет». Марьям сидела напротив меня. Только теперь она смотрела на меня и говорила со мной совсем по-другому. Видно было, что она очень напугана. Ко мне приходила моя мать. Она умерла больше пяти лет назад. Перед смертью она прокляла меня и моих потомков до седьмого колена. Я удивленно посмотрел на Марьям. Что вы сделали такого, что родная мать прокляла вас? Я отказалась принять ее дар. Она была ведьмой. — Знаете, все эти заговоры, приговоры, порчу навести-отвести, мне надо все рассказать, а почему-то важно рассказать вам. Я внимательно смотрел на нее и молчал. Марьям прокашилась поелозила на кресле и продолжила. Я помню, у нас дома толпились постоянно какие-то несчастные женщины, больные дети, выжившие из ума старухи, всякие важные люди приезжали на дорогих машинах, заходили в нашу и домишко, брезгливо садились на замызганные табуреты. Мать что-то бормотала, брызгала водой, шептала, вздыхала, била яйца. Люди оставляли деньги, которые она сразу прятала. Я так и не узнала, куда уходили эти деньги. Может, так и стлели где-нибудь за печкой. Она никогда не покупала мне одежду. Соседи отдавали поношенное своих детей. Те, что из города приезжали, привозили старье. Видимо, обращали внимание на то, как я одета и как бедно мы с матерью живем. Но это еще куда ни шло. Ну, такая дневная сторона нашей жизни. Страшное происходило по ночам. Регулярно мать готовила и проводила жуткие ночные обряды. Она преображалась все дни. Во-первых, никого не принимала и мне запрещала выходить на улицу. Она наносила какие-то знаки на стены и двери, рисовала особые знаки на полу и потолке, обязательно приносила куски свежего мяса и рубила его в такой большой черной чаше. Возилась с упоением весь день до ночи, меня не замечала как будто, но требовала, чтобы я была рядом и ни на секунду не отвлекалась. Ночью она зажигала свечи, расставляла их особым образом, распускала волосы, надевала длинную белую сорочку и садилась в круг». Начинала говорить на странном, неизвестном мне языке. Раскачивалась, выла, замирала, словно слушала кого-то. кусками мяса рисовала знаки уже на своем теле. Постепенно входила в экстаз, громче говорила, сильнее завывала, хохотала, тряслась, сама себе задавала вопросы, и сама же на них отвечала. В общем, доходила до крайней точки возбуждения и падала замертво. Могла лежать так по несколько часов. Потом приходила в себя и, странно пустая, молчаливая, и даже красивая какой то чужой красотой еще три дня сидела в запертии. после все возвращалось на круги своя снова приходили страдающие те кто хотел одним глазком заглянуть в будущее снова мать доставала бобы и карты снова шептала заговоры и ссыпала сушеные травы в мешочки объясняя как их надо заваривать а я снова могла ходить в школу и играть с другими детьми Хотя меня не очень хорошо принимали в компании. Чурались и частенько издевались над тем, как ужасно я одета, и что у меня, мать, ведьма. Впрочем, мне было все равно. Я ждала окончания восьмого класса. Я была четко намерена после восьмого убежать из дома и поступить куда-нибудь в ПТУ или техникум. Я держалась этим намерением, и никому, никому на свете я не говорила об этом. Даже самой себе запрещала лишний раз об этом думать. Я копила деньги... У меня не появлялись, как ни странно, благодаря деятельности матери. Те люди, которые приходили к ней, уходя, обязательно совали мне в руку кто рубль, кто пятьдесят копеек. Я не тратила на себя ни копейки. Не покупала мороженое, которое очень редко завозили в наш деревенский ларек у магазина. А конфеты ела, только когда меня угощали соседи. У меня была цель. Марьям помолчала и продолжила. «Знаете, Жан...» Интересно, но подумала сейчас, что в детстве я была более взрослой и ответственной, чем сейчас. Полвека прожила, а веду себя как маленький ребенок. Она опять помолчала, посмотрела в окно, вздохнула. Я не перечила матери ни разу, выполняла все ее требования. Когда мне исполнилось двенадцать, она стала привлекать меня к участию в своих ночных обрядах. Я покорно стояла там, где она указывала. Но повторяла те слова, которые она говорила мне, терпела, когда она намазала мне голову и грудь кусками мяса. В эти моменты я словно отключалась, улетала в другие места. Я не была рядом с матерью. Так неосознанно я нашла спасительный выход для себя. На мой четырнадцатый день рождения мать вручила мне тетрадь. В ней были записаны те самые странные слова на непонятном языке и нарисованы разные символы и знаки. Она велела мне учить их, не пытаясь понять смысл. Она сказала, что смысл появится позже. Я взяла тетрадь, и те полгода, что оставались мне до окончания восьмого класса, старательно учила все, что там было написано. Потому что мать проверяла меня. Ей было наплевать на мои школьные знания. Но эту тетрадь я должна была знать отлично. Она проверяла меня каждый вечер. Если я запиналась, смотрела на меня так страшно, что у меня немело тело, и язык становился свинцовым. Но я была терпелива, я не сорвалась ни разу, ничем не выдала себя и своего страстного желания убежать из дома. Когда закончились занятия в школе, и мы сдали экзамены после восьмого класса, я пошла к директору школы домой и попросила помочь мне. Я рассказала о своем намерении уехать в алма учиться на повара и жить нормальной жизнью. Директриса, член коммунистической партии, атеистка и ярая общественница, разумеется, поддержала меня. Ей моя мать была не то что неприятна, она была и ненавистна, чужда, непонятна и страшна. Поэтому она с удовольствием занялась разрешением моей ситуации и сама отправила запрос в кулинарное училище. У меня не было ни одной тройки в аттестате, Поэтому приняли меня без экзаменов и выделили общежитие. 30 августа я ушла из дома, села в автобус и уехала от своей матери. Мать не искала меня, не скандалилась с директрисой, не пыталась вернуть. Думаю, что ее погружение в тот ночной мир делали свое страшное дело. Она все больше уходила в себя, все больше отдалялась от этого мира. После моего ухода она окончательно погрузилась в свою реальность, и больше мы с ней не виделись до ее смерти. а вернее, до ее болезни. Соседи разыскали меня, позвонили и сообщили, что моя мать уже не встает и ухаживать за ней никому. Я с младшими детьми приехала к ней. Она умирала тяжело, очень тяжело, никак не могла уйти. И все время говорила мне, что я могу помочь ей, если соглашусь принять ее знания. Она попросила достать меня ту тетрадь и сказала, что мне достаточно сейчас три раза прочитать один текст из этой тетради и нарисовать себе ей на лбу и сердце один символ. И все, она умрет. Она не будет мучиться. Неужели я не могу помочь ей? Ведь она, мать моя, родила меня на этот свет. Она ругалась со мной, она умоляла меня, но я была непреклонна. В эти дни я была очень жестокой. Такой я не была никогда. Что-то внутри меня включилось и держало меня на контроле. И я смогла трижды отказать ей в ее просьбе. И она прокляла меня страшным проклятием. Меня и моих детей. Она умерла, и я как-то сразу вернулась к обычной жизни. Я словно забыла обо всем случившемся. Похоронила мать. Дом продать не смогла. Такая развалюха никому не нужна, участок крохотный. Просто оставила его. В нем даже бомжи не поселится, потому что страшно там. Атмосфера жуткая. Вернулась я к обычной жизни и жила себе, и даже не заметила, как покатилось все по наклонной. Муж бросил. Богдан заболел. Яну потеряла. Она ушла из дома. Тимур сильно стал на жизнь злиться. А если на жизнь, то значит на меня, и правильно... Кто ему жизнь-то дал? И я все сидела и не понимала, за что мне это. Только силы хватало на судьбу несправедливую жаловаться. А вчера ночью... Ох... схватила из за сердца и покрылась испариной. Вчера мать я свою увидела. В своей комнате, на кровати Яны. Она посмотрела на меня и напомнила о проклятии и еще про то, что надо мне готовиться. Она тяжело задышала, попросила воды... Я очень сочувствовал ей, переживал за нее. Я вдруг понял, что стал мерить людей своей мерою. Стал возмущаться, когда видел, что они нарушают законы бытия. Главное, не пытаются измениться, даже если получают мощные предупреждения в виде болезней и развала отношений. Я забыл, что люди в этом смысле очень безграмотные. Забыл о том, что когда-то человек ни одного решения не принимал в своей жизни, не посоветовавшись с жрецом, оракулом, шаманом, священником, что сейчас. Негкому пойти человеку, когда стоит перед ним тяжелый выбор, никто не поможет ему, не даст поддержки, не объяснит, как сделать выбор и не нарушить равновесие. Не подскажет, какие обряды или ритуалы нужно провести, чтобы сгладить негативные последствия выбора. И делает человек выбор, исходя из своего бытового опыта, очень скудного в сравнении с экзистенциальным опытом жреца или шамана, в сравнении с опытом соборного разума и духа священника, в сравнении с мистическим трансом суфия и, понятное дело, нарушает все законы, и первым сам страдает от нарушенного равновесия. А поскольку не знает, как можно его восстановить, восстанавливает страдания, болеет, и дети его болеют, и не может он жить в радости, все плохо и тяжело, но самого важного человек не понимает. Живя в болезни и страдании, Не радуется он, что исправляет накренившийся мир, а еще больше ропщит и от этого еще больше равновесия нарушает. Опять же, по незнанию, никто не научил человека радоваться и гордиться своей значительностью, своими возможностями. Я понял, что поднялся еще на один уровень и с благодарностью посмотрел на Марьям. С ее помощью это осознание пришло. А ведь правда, пришла бы она, например, ко мне за советом, как ей быть с матерью и с ее требованиями, и мы смогли бы матери помочь и от Марьяма ее детей проклятие отвести. А ведь все знают, что легче разобраться с причиной, чем потом расхлебывать последствия. Я ушел в открывшиеся перспективы по восстановлению баланса всего мира. Глобальность задача вдохновила меня». Я отвлекся настолько, что даже вздрогнул, когда в сумке Марьям зазвонил телефон. — Ой, простите, это как-то я забыла звук отключить. Марьям полезла в сумку, достала телефон, посмотрела на дисплей и удивилась. — А Мар рахим звонит. — Это начальник Тимура. — Извините, я отвечу. — Да. да — то это я. — Что? — Как это сбил человека? — Подождите, как в РОВД? — Как арестован? — Алло! «Куда мне ехать? Что надо привезти?» «Подождите!» И Марьям второй раз за сутки лишилось чувств. Тимур сидел в СИЗО, тупо смотрел в стену и думал. Все, окончательно и бесповоротно жизнь его изменилась. Еще вчера он страстно желал, чтобы кто-нибудь начал принимать за него решение — Сам он не хотел распоряжаться своей жизнью и жизнью других людей. Он отказывался контролировать ситуацию и нести ответственность. Он хотел расслабиться и ни о чем не думать. Удивительным образом судьба пошла ему навстречу. Все, теперь он может расслабиться. Ему не надо ни о чем думать. За него все будут решать, вплоть до того, когда ему есть и когда спать ложиться». «Воистину бойся своих желаний, ибо исполнится». «И что? Что теперь?» «Да нет, ерунда, это не с ним, это сон. Сейчас он проснется, и все нормально будет». «Нет, а Марс похватится, как-то он невинного человека за решетку посадил, и приедет, и все объяснит, там же свидетели были, эти две старушки. Они-то видели, кто за рулем сидел? Они подтвердят». «Нет, не хочет Тимур сидеть даже за 40 тысяч долларов. Лучше он пойдет с просьбами по всем богатым людям. Лучше начнет сам в боготворительном фонде работать. Будет думать, как помочь не только Богдану, а всем детям, кому нужна помощь». Тимур лихорадочно думал, как ему выбраться из этой ситуации. Перебирал людей, которые могли бы помочь ему. Мать, понятно, может только к своей шифине обратиться, к Венере Булатовне. Но то и какой смысл впрягаться за Тимура? Разве что поможет матери деньгами, и то хорошо. С Амаром понятно. Амару надо сына своего спасти. Тимур ему не нужен. Таких дурачков сыночка своего гребаного по клубам возить он найдет сколько хочешь. Хоть бы денег дал, как обещал. Господи, хоть бы не обманул. Но да нет, Тимур прям чувствовал, что не будет этого. Не даст там морденек и не докажешь уже ничего. И бабок этих свидетельниц быстро заткнут, припугнут или заплатят, а может и то, и другое, и все. Забудут они, что видели, и божиться будут, что за рулем Тимур был, а не этот обдолбанный урод. Тимур был очень зол. Шок от ареста, обыска, от унизительного личного досмотра прошел... Агрессия и ярость, подавленная жестким обращением полицейских, снов поднялись и начали искать выхода. Тимур в ярости стукнул кулаком по нарам. «Бесполезно». «Понятно, что бесполезно, но что делать? Что делать?» Открылось окошко камеры. «Юмашев! Без вещей на выход!» Тимур поднялся. Кому он еще понадобился? Его привели в кабинет следователя. Там за столом вместо следователя сидел Амар. «Ну, как ты, Тимур? Приехал узнать, что тебе надо, что привезти. Матери твоей позвонил. Завтра придет к тебе на свидание. Сегодня ее не пустят. Договорился только на завтра». Амар говорил много, торопливо, А сам внимательно на Тимура смотрел. Как он? Не спрыгнет ли? «Ах, же готов спрыгнуть», — понял Амар. Тимур не смотрел на него, сидел, сутулившись, опустив лицо. «Знаете, Амар Рахимович, я понял, что сделал большую глупость. Я хочу отказаться от вашего предложения. Я не могу, это слишком высокая цена. Пока мы ехали сюда, полицейский сказал мне, что за такое 15 лет минимум. Ведь я в 40 лет из тюрьмы выйду. Что будет со мной? Я даже представить не могу. Моя мать ничего не сможет сделать для меня. А вы, даже если Амир сядет, сможете ему и нормальные условия купить» и договориться с кем нужно, чтобы легче ему было сидеть. Амар помолчал и заговорил, постепенно напирая. «Тимур, дорогой, что ты говоришь сейчас? Ну как ты не понимаешь? Во-первых, ты уже показания подписал, вину признал, экспертиза подтвердила, свидетели есть. Мы теперь не сможем никому ничего объяснить, даже если и пойдем признаваться». Во-вторых, я же сказал тебе, что ты мне как сын теперь. Я всю тебе обеспечу, как Амиру бы обеспечил, понимаешь? Ты будешь в комфорте сидеть. Уже сейчас ты в отдельной камере. С тобой будут хорошо обращаться. Свидания будут без ограничений. Девушка, есть у тебя? О, давай телефон, я позвоню. Но самое главное, Тимур, ты можешь забыть о деньгах на операцию братика. Сразу после суда перечислю 40 тысяч на его счет. «Вы же открыли благотворительный счет на его имя, да? «Вот, сразу перечислил. Ты будешь сидеть, да, верно, много времени пройдет, «но твоя мать не будет продавать квартиру, чтобы собрать деньги на операцию Богдану. «Как ты не понимаешь!» Тимур слушал это все и опять, словно какой-то морок, туманил ему мозги. Так все было хорошо и убедительно, и все вокруг становились счастливыми и довольными, «Пострадает только Тимур, но разве плохо страдать, если можно сразу стольким людям сделать хорошо?» «Вроде и точно невысокая цена». Тимур опять пленился обещаниями Амары, и согласно кивнул. «Если вы обещаете помогать мне, обещайте точно заплатить деньги». Амара облегченно вздохнул и подумал, как хорошо, что он приехал сегодня и поговорил с Тимуром. — Похоже, успел вовремя. Неизвестно, как повел бы себя мальчишка. — нужен нужно тебе, Тимур? Может, одежду или еду говори, сынок? — Мобильный. Можно мой мобильный телефон вернуть, Амар Рахимович? Договоритесь, пожалуйста, я сам своей девушке хочу все объяснить. — Хорошо, я попробую. Очень постараюсь, надеюсь, получится. — А сколько мне придется здесь сидеть? Тимур расслабился и уже действительно смотрел на Амара, ну... «Не как на отца, конечно. Скорее, как на доброго дядюшку». «Ах, Тима, дело вроде ясное. Особого расследования проводить не нужно. Но месяца два до суда посидеть придется». И опять холодная волна облила Тимуру сердце. «И опять понял». Как он попал, я Мар эту волну почувствовала, быстро сказал, Я сейчас к матери твоей заеду, деньги и подкиды, чтоб не нуждалась ни в чем, и братьку все необходимое оплачивала. И снова собрался, Тимура выдохнул. Что ж тут поделаешь, словно на качелях его раскачивали, сейчас все выше, и сердце ухает, когда вниз летишь, и снова вверх, дух захватывает и снова вниз. Сколько тысяч раз он пожалеет об этом, сколько впереди у него одиноких бессонных ночей, сколько тонн бессильной ярости перекидает он в топку памяти, сжигая воспоминания об этих днях. Ему предстояло сделать выбор — принять свою жертву как главную миссию своей жизни и стать философом, иначе он не сможет пережить крах своих планов и надежд. Или же испытать горчайшее разочарование, решив, что жертва его бессмысленна. Ведь нельзя сделать других счастливыми, если сам ты несчастен. И тогда, чтобы выжить, есть только один вариант — деградировать, омертвить себя при жизни, убить все чувства. Иначе как пережить то, что ты сдал себя ни за что? Не спас никого на себя, уничтожил. При таком выборе остается единственное жить примитивно, как одноклеточная, и основными целями сделать утарение голода, секс, сон, крышу над головой. Этот выбор встал перед Тимуром сейчас. Нет возможности отложить его на потом. Перестраивать свою личность и подстраиваться под изменения нужно быстро, чтобы не сойти с ума. А на Тимура временами накатывало такое отчаяние, что он был близок к сумасшествию. И он сожалел, что не сказал Амару, что ему не нужны свидания с матерью. Он не хотел ее видеть, он боялся убедиться в том, что жертва его напрасна. Илья Раимбекович проснулся очень рано, даже для себя, любителя встречать рассветы. Было что-то около пяти. Он полежал, возвращаясь из сна, реального настолько, что его спальня казалась продолжением той реальности. Ему приснился сон, что некто написал книгу, Что-то вроде детектива, в котором убийца поочередно проламывает голову ледорубом 12 человеком. Двенадцатым был Ильяс. Он знал, когда придет его день, и был готов, и даже пришел и спустился в ров, и положил голову так, чтобы убийце было удобно его прикончить. И ждал, но при этом был очень возмущен внутри. Он не понимал, почему он должен безропотно следовать сценарию, написанному кем-то. На краю рва сидела женщина, с которой он столкнулся у дверей кафе. Она разглядывала череп, который держала в руках, вертела его. Но Илья знала она очень грустит от того, что его сейчас убьют... И вдруг он понял, что не хочет, чтобы его убивали, и обратился к ней послушать. «Это нечестно. Почему я должен быть убитым? Только потому, что кто-то написал дурацкую книгу. Давайте изменим сценарий, давайте убежим!» И эта женщина согласно кивнула головой, и они выбрались из орва и побежали. Такого восторга, легкости, удовольствия от движения, от жизни с не испытывал давно. Они перебежали дорогу и начали карабкаться вверх по зеленому склону. Там, на горе, стоял причудливый город с черепичными крышами и флюгерами на них. Илья сбежал, держал теплую руку той женщины в своей руке, и затылком, тем местом, куда ему должны были всадить ледоруб, чувствовал опасность. Он обернулся и увидел, как к корву, к тому месту, где он должен был безропотно ждать убийцу, шло нечто. Огромное, без головы, тот самый убийца. Илья знал сейчас нечто. Увидеть, что Ильяс убежал, и ужас, что его будут преследовать, и счастье от того, что он спасся, вся эта смесь словно взорвала Ильяса изнутри, и он проснулся. Да уж... Сон был реальной жизни, если судить по тем эмоциям, что он испытывал. Илья схмыкнул, ему все любопытнее было наблюдать за тем, что с ним происходит. Он понял, что спать уже не будет, и решил пробежаться по скверу, потом принять ванну и позавтракать где-нибудь в городе. Да он уж знал, где будет завтракать, той самой кофейни-да-да, -да. ну и что, что не по пути. Иногда можно позволить себе быть нелогичным. В кофейне он появился в половине десятого, и так как слушание первого дела было назначено на одиннадцать, он решил не спешить и немного почитать. В сумке у него лежала книга, которую он сегодня получил «Исчезнувшие цивилизации», «Ацтеки», «Империя крови» и величия Книга была энциклопедического плана. Ильяс любил, погружаясь в какую-либо тему, идти от достоверных справок и научно доказанных фактов к интерпретациям, философским размышлениям и даже фантазиям. Тема, в которую он решил погрузиться с головой в свободное от работы время, была темой жертвоприношений. Размышляя об этой стороне человеческого бытия, Ильяс поразился тому, насколько жизнь современного человека несет в себе идею жертвоприношения ради призрачной возможности решить благополучный исход дела, заручиться поддержкой. Поддержкой кого? Бога? В которого почти никто не верит истины? Дух фу, милостивить? Помилуйте. О духах неприлично говорить в светском обществе. Засмеют? Почему же так силен, порыв жертвовать что-то ради чего-то или кого-то? Ильяс задумался, открыв книгу на первой странице, засмотрелся в окно и очнулся от запаха кофе, большую чашку которого поставила перед ним славная молоденькая официантка с ямочками на щеках. «Омлет будет готов через три минуты», — улыбнулась она Ильясу, — ему стало тепло и хорошо. Так уютно, словно он был у себя дома, а эта девушка была его любимой племянницей, например. Ильяс подумал о большой семье, которая могла бы наполнить его огромную квартиру шумом, смехом, игрушками, велосипедами, а его жизнь — радостями, огорчениями, беспокойствами и гордостью. Но нет. Он пожертвовал семьей, таким вот будущим, ради... Ради чего? Карьеры... «Ух, тупик! Второй кризис возрастной, что ли? Экзистенциальный кризис середины жизни? Хотя какой там середины? Ему скоро 50. А средняя продолжительность жизни у мужчин в Казахстане — 63 года 6 месяцев. Это Ильяс на днях данное агентство по статистике читал. Там еще было отмечено, что городские мужчины живут у того меньше — 62 года и 8 месяцев». Так что о какой середине жизни он тут размышляет? Тут надо говорить о финале. Ильяс усмехнулся своим мыслям, отпил кофе и услышал очень красивый женский смех в углу кофейни у себя за спиной. Повернуться было неловко, все-таки воспитанный человек, но смех был очень привлекательным, поэтому Ильяс решил чуть позже пойти в туалет и, вставая на обладательницу этого чудесного смеха, посмотреть. Но нет, ему позвонили из суда, спросили, куда за ним послать машину. Судья, который должен был вести слушание в десять часов, приболел, и Ильяса просит заменить его. Илья, с сожалением, закрыл книгу и сразу же забыл о смехе, что так заинтриговал его, и доедал свой завтрак так, словно на нем уже была судейская мантия. Аида сидела на скамейке недалеко от здания городского суда и ждала свою подругу. Та работала секретарем в коллегии адвокатов, привезла какие-то там документы на очередное слушание, должна была сдать их, и они собирались пообедать и поболтать, так как давно не виделись. У Аиды многое изменилось с тех пор, как она написала статью об экстрасенсе. Она так и не разыскала ту девушку, про которую Жан сказал, что она контейнер для переноски некой темной сущности. Аида звонила несколько раз по телефону, который ей оставила девушка, но трубку никто не поднимал. Или она обманула, или она уже там не живет. Аида вздохнула. Ей все-таки любопытно было проверить информацию, которую с такой однозначной уверенностью дал ей Жан по поводу той девушки. Главное, что поменялось у Аида с тех пор, было то, что как-то постепенно перешла она от заказных и экономических статей на материалы и расследования, связанные с необычными способностями людей. Она стала таким «журналистом-следователем». Ей очень хотелось найти подтверждение тому, что есть люди с особым даром предвидения или способностями исцелять других и помогать им в обретении любви и семьи. Но пока... пока у нее была только одна история. История ее подруги, которая сейчас находилась далеко, и уточнить, насколько вся история правдиво возможности не было. Аида думала в очередной раз, что, может, стоит вернуться к прежним темам, но это были вялые мысли. Там все было понятно и известно. Туда никогда не поздно вернуться. Жан прав. Вернуться и жить себе, катясь по накатанной колее. А здесь все сплошная тайна и загадка. А тайные загадки Аиду заводили с детства. Накатанная колея подождет... И вообще не проблема новую колью раскатать. Аида посвистила песенку, поболтала ногами, достала телефон и задумалась. Ей очень хотелось позвонить Жану и разузнать, не случилось ли у него за это время каких-нибудь интересных историй со счастливым финалом. А еще лучше найти тех, кому он помог. Ну, хоть объявление вывешивай, типа «Ищу людей, которым помог экстрасенс». Редактор был готов завести в газете постоянную рубрику, либо материал был. А материала жизненного нет. Есть всякие предсказатели из битвы экстрасенсов. Или он все эти гадалок и целителей валом великие тысячи. Как убедиться в качестве, как проверить способности. Аида снова вспомнила фильм ⁇ Красные огни ⁇ Что ж, пока у нее нет плана, куда идти. Как во всей этой мишени не разбираться? Аида решила вот что. Она возьмет в качестве опоры три утверждения, три аксиомы. Первая. Аида безоговорочно верит в способности Жана как экстрасенса, пока не получит доказательства обратного. Вторая. Экстрасенсы есть, раз есть один, в чьи способности Аида безоговорочно верит». И третье. Аида будет считать экстрасенсами всех, кто хоть каким-то образом проявит свои способности в области предвидения и контакта с другими слоями реальности. Ух! Сама того не ведая, она быстро и довольно аккуратно воспроизвела логические законы Аристотеля. Закон противоречия — не противоречь самому себе. Закон исключенного третьего — а или не а истина — Третьего не дано. Закон тождества — понятие должно употребляться в одном и том же значении в ходе рассуждений. И как любой человек, вдруг осознавший четкость и простоту схемы, в которую можно уложить неразрешимую на первый взгляд проблему, удовлетворенно вздохнула. Прибежала оселька, довольная тем, что ее отпустили, она свободна на весь оставшийся день. Девицы быстро решили, что они пообедают в ближайшей пиццерии, потом отправятся пошопиться, а потом, может, зарулят в кино, а может, созвонятся еще с одной подружкой и поедут к ней сплетничать и пить кофе и какой-нибудь отвратительно сладкий ликер. А еще можно в клуб. И вообще планов было столько, что ни один день в году не смог бы их вместить. Но азарт и желание молодости прожить в один день целую жизнь еще никто не отменял. Пиццерии и девушки болтали о старых знакомых, о симпатичных мальчиках из редакции и адвокатской коллегии, а Селле рассказала, что видела сегодня султана. Одно время тот ухаживал за идой, ему вроде дело поручили вести, какой-то обдолбанный на нет урод сбил на пешеходном переходе школьника. Султан говорил, что приезжал какой-то полицейский чин довольно высокого уровня, и об этом деле долго беседовал с шефом, и Султан беспокоится, что опять, может быть, вариант чего-нибудь сынка. Но ну, сама понимая, что это такие головники, в общем, Султану не позавидуешь». Аида жаловалась на главреда, который может из-за запятой раздуть скандал и снять материал, а потом выяснится, что случайно в статье задели чьи-то интересы и позвонили сверху и надавили. Обычные истории, которые рассказывают друг другу девушки, чтобы показать, каким важным и серьезным делом они занимаются, и мир рухнет, если вдруг они решат оставить свои дела и выйти замуж, например. Потому что обе были не замужем обеим было по 29 лет на да, по 29 они все девушки послушайте но мир заметно омолодился и девушками сейчас 40-летних дам называют Очень быстро скатился разговор на тему, как хочется, чтобы тебя любили и заботились о тебе, и где же найти такого сильного и надежного, чтобы заботился, и смс-ки писал, и чтобы еще успешный был, и зарабатывал. Потом девицы порассуждали о том, что, может, действительно нужно грудь нарастить, и веки подтянуть, в губы немного гелю впрыснуть, опять же похудеть потому что, правда, какого мужика приличного не возьми, рядом с ним длинноногая модель с пухлыми губами». А потом Аида рассказала о Асель про экстрасенса, с которым познакомилась недавно, писала о нем материал, и Аселька прям завизжала на всю пиццерию. «Пойдем к нему на прием, пусть снимет с нас венец безбрачия. Ну, Аида, давай, давай, позвони прямо сейчас, пусть поможет, но ну, надоело уже!» Арсен опять пропал месяц, не звонит, и Мадина сказала, что видела его на одной тусе с красоткой под 2 метра. Аида оглянулась по сторонам и, понизив голос, спросила, «Ты серьезно про венец безбрачия? Ты веришь во всю эту чушь?» Асель тоже пригнулась и тоже тихо ответила, «Аида, что мне делать? Ты предлагаешь поверить в то, что я ужасная и никому не нужная уродина? Что я настолько плоха, что даже завалящий мужичонка не сделает мне предложение?» Я устала делать вид, что нет достойных меня, и поэтому сейчас я буду думать, что на мне венец без А Ида задумалась. «А откуда ты вообще узнала про это?» «Господи, Аида, ты на каком свете живешь?» «На всех форумах одиноких девушек. от тема одна из самых активных. Погугли убедись!» Аида хмыкнула. «Слушай, меня и так за последнее время спамить начали всякие составители гороскопов, хироманты, изготовители оберегов». Аселька рассмеялась. «Да, многое может рассказать о человеке строка поиска». «Слушай, ну правда, давай поговорим с твоим знакомым. А вдруг и в самом деле есть что-то такое, что мешает девушке стать счастливой в личной жизни?» Я... Аида увлеченно продолжила... И вот приходим мы на сеанс, экстрасенс зажигает свечи, что-то шепчет у нас над головой, резким движением руки срывается нас этот дурацкий венец. Счастливые и свободные мы выходим на улицу, и, о, боже, кто эти прекрасные мужчины, идеальные во всех отношениях? Мы сходу влюбляемся в дорожных рабочих, «Делаем им предложение руки и сердца, и потом до конца дней своих увлеченно слушаем за ужином полной экспрессии рассказа о том, какая дорожная яма сегодня была в разработке и с какими сложностями она была ликвидирована». А Асселька захохотала во весь голос. «Аидка, я тебя обожаю. Все, поехали. Прикупим что-нибудь на настроение». Марьям столкнулась у входа в СИЗО с Амаром. Тот недовольно поморщился, но все-таки кивнул и хотел пройти мимо, но Марьям остановил его. — Подождите-ка, Амар Рахимович, поговорить надо. Я хочу услышать от вас, что произошло и что будет с Тимуром дальше. Амар понял, что просто так не уйдешь, и предложил Марьям пройти в его машину. — Там поговорим. Спокойно, без лишних ушей. Марьям шла за ним и сама удивлялась. Сколько ненависти пробудил в ней этот человек. Сердцем матери она чувствовала, нет, она знала, что он виноват в том, что происходит сейчас с Тимуром. Он запутал, заговорил, заморочил ее мальчика. Она хотела броситься на него, царапать, рвать, грызть. Еле сдерживая свою ярость, Марьям села на заднее сиденье омаровского «Лексуса». Она испепеляла его взглядом, но амар давно привык к такому выражению ненависти. Сколько он таких матерей повидалу, не перечесть. Чем больше проходило времени с момента аварии, тем увереннее и спокойнее чувствовал себя Мар. Он снова возвращал себе свое равнодушное, презрительное отношение к людишкам с их мелкими проблемами. Только что он поговорил с Тимуром, убедил его не менять своего решения взять вину мира на себя, Чем больше времени пройдет, тем крепче увязнет Тимур, так что Амар расслаблялся все больше. Снисходительно он смотрел на Марьям. Он сразу почувствовал ее кровью нерешительность, вялость и слабость. Долге она не протянет. Скоро расплачется, и придется ему ее утешать, успокаивать ее. Омар оценивающе оглядел Марьям. Может быть, даже поехать к ней домой, а? — Знаешь бабенка как раз в его вкус пышная, покорная, и стараться будет. Для сына-то Амар вздохнул. — Нет, не сегодня. Ему надо сейчас в управление ехать. Работать-то никто за него делать не будет. — Арьян, вы успокойтесь. Все будет в порядке с Тимуром. Я все сделаю, чтобы эта история быстро и хорошо закончилась. Но не справился Тимур с управлением. Всякое бывает. Не спал ночь. Видимо, пока мир ждал. Выпил. Вы же знаете, он в последнее время очень нервничал из-за младшего брата. Амар говорил медленно, словно сочувствуя горе, Марьям. Я сегодня собирался к вам заехать, завести денег и предупредить, что завтра вы сможете с Тимуром увидеться. Я договорился о свидании. Амар полез за кошельком. Достал несколько десятитысячных купюр и протянул Марьям. Женщина медлила. Деньги были ей нужны, но она не хотела брать их у этого человека. Как будто, взяв деньги, она скрипит договор с ним и встанет на его сторону против своего сына. «Знаете, Амар Рахимович, вы эти деньги Тимуру отдайте, пусть сам распоряжается». «Я не верю вам. Тимур никогда не пьет, не то что за рулем, он вообще не пьет, даже когда нервничает и машину водит аккуратно. А то, что вы так беспокоитесь и бегаете из-за него, это очень подозрительно. Не ваш ли сынок сделал аварию, а вы теперь Тимура подставляете?» Марья набирала обороты. Еще немного, и она начала барать во весь голос. А Марья-то понял, только истерики ему не хватало. «Слышь ты, дура!» «Заткни свой рот!» — холодно и жёстко сказал Амар. «Твой сын, Влейб, уже никого не интересует, кто на самом деле сделал аварию Он подписал признание. И тебе лучше дружить со мной, поняла? Спокойся и запомни. Больше хорошо себя вести, Тимуру помогу. Нет, справляйтесь сами. Иди, подумай. А деньги возьми». Амар снова протянул деньги. Марьям, опешившая от такой резкой перемены, сникла. Но деньги так и не взяла, вышла из машины и, опустив голову, пошла от СИЗО, оборачиваясь. — В одиннадцать часов приходите, Марьям! Свидание в один. Сменные вещи и зубную щетку принесите! — крикнул Салетамар и, довольный, завел машину.